Глава двадцатая Параграф первый Рудник в урочище четырех братьев Я оставлю теперь дом Ипатьева и разгадку кровавой трагедии, что затаило в себе его подземелье. Пойду искать в другом месте. На берегу Исетского озера, в двадцати верстах от Екатеринбурга, Раскинулась в несколько десятков исп маленькая деревушка Каптики. Вековая уральская глушь старым бором охватила её и почти скрыла от человеческого взора. Она же установила и уклад жизни этой глухой деревушки. Рыбальство на косы вот её интересы в летнюю пору. Наезжают сюда по летам на дачи небогатые екатеринбургские чиновники, но не селится в крестьянских избах и не портит общего колорита жизни. Дорога, что ведёт сюда из Екатеринбурга, проходит через Верх-Исетск, почти в предместье города. Сначала она идёт за Верх-Исетском немного лугами, а затем входит в лес и беспрерывно идёт им до самых коптиков. Ближе к Верх-Исетску её пересекает железная дорога на Пермь. Здесь имеется переезд номер 803 с будкой для сторожа. Ближе к Каптекам, в 9 верстах от деревни, дорогу пересекает Горнозаводская линия. Здесь находится переезд номер 184, также с будкой для сторожа. Приблизительно в 4 1/2 верстах от Каптеков, почти у самой дороги, сохранились два старых сосновых пня по преданию от них росли некогда четыре сосны, они назывались в народе четырьмя братьями. Это название перешло ко всему урочищу данной местности. В этом глухом урочище, в 4 верстах от Каптеков к западу от дороги, имеется старый рудник. Наружными разработками и шахтами здесь некогда добывали железную руду, это было давно. Многие годы был заброшен рудник, и за эти годы он сильно изменил своё лицо. Наружные разработки превратились в озёра, шахты обвалились, поросли травой и лесом. Одна единственная шахта сохранилась в хорошем состоянии, получив название Открытой. Стенки шахты выложены прочными брёвнами, внутренняя стенка из таких же брёвен делит её на два колодца. Через один спускались под землю люди и добывали там руду, через другой откачивалась вода. Глубина шахты 5 сажень, 7 вершков. Она всегда залита водой, под ней почти никогда не растаивает лёд. Когда разрабатывали шахту и выкидывали из неё глину, образовалась высокая глининая площадка. Она почти со всех сторон окружает шахту и лишена всякой растительности. Вблизи этой площадки растёт старая берёза. Пять лесных дорожек ведут к руднику с большой Каптиковской дороги. Они все сходятся у открытой шахты. Их так много, потому что некогда по ним вывозилась от разных шахт руда к Каптиковской дороге. Эти дорожки глухие и заброшенные, в летнюю пору они покрываются высокой травой. На самой середине одной из этих дорожек, которая ближе всех к четырём братьям, имеется яма. Здесь искали руду. Дорожка обходит эту яму с обеих сторон. Между переездом номер 184 и описанным рудником вдоль Каптиковской дороги имеются и другие рудники. Они ближе к Екатеринбургу, к ним гораздо легче подъехать, так как Каптиковская дорога местами плоха для езды но ни один из них не имеет других удобств, какими отличается рудник в урочище Четырёх братьев. Он совершенно закрыт для постороннего взора, густой и чащный молодого леса. Нигде нет такой удобной глининой площадки, лишённой всякой растительности, и рядом с ней глубокой шахты.